глава 28. Истребование. По уровню 106 355 из 2120. Мало 9802 из 9802. Ц 4003 из 4003. Очков заслуг 22980. Убито 277, союзников семьдесят три, количество врагов 2449. Уходишь? спросила Лиана. Тогда я с тобой. Конечно, кивнул я, и нашего нового друга с собой прихватим. Оставлять Амира возле сердца я никакого желания не испытывал, кто знает, что ему придет в голову. Впрочем, проследить за перебежчиком можно и издалека, так что я на ходу отправил приглашение. Внимание! Герой Амир присоединился к великой охоте. Союзников 74. Путь наверх проблем не составил, если не считать необходимости, то и дело перешагивать через тела десятков моих жертв, причем большая часть обычные смертные практики. Лорд и Тар! Прошептал Амир, почти успел! пытавшийся убежать от расширяющейся формации лорд пробил несколько стен, но в итоге его тело обнаружилось на первом этаже у самого окна. Судя по всему, поле настигло его чуть раньше, и остаток пути он проделал по инерции. Будь у него секунды больше, решетки бы его не остановили, но чуть-чуть не считается. «Кажется, нам направо». Доламывать решетку я не стал, предпочтя добраться до главного входа, где уже расположились на отдых трое знакомых игроков. Джи, Лед и Ишар. Выглядели они не лучшим образом, но в медицинской помощи, похоже, не нуждались. «Этот герой перешел на нашу сторону», — ткнул я пальцем. «И присмотрите за тем, чтобы Амир не наделал глупостей». «А он может», — уточнил Лед, — «наделать глупостей». «Нет» помотал головой Амир. «Я не буду делать никаких глупостей. Какой мне смысл переходить на сторону проигравшего?» «Видите, он будет хорошим», — улыбнулась Лиана. «Ну а если не будет, то можете его убить. И, кстати, раз уж вы все равно будете здесь, то проследите, чтобы никто не лез в подвал. Там расположено сердце города». «Сделаем», — кивнула Джи. «Кстати, на улице враги. Вам нужна наша помощь?» Посмотрим, отказался я. Есть подозрение, что мы и сами справимся. Увеличить размер защитного барьера. Для управления системами города мне не требовалось находиться в непосредственной близости от сердца, и я вновь расширил формацию до предела. Пересекать ее мы благоразумно не стали, остановившись на самом пороге. На улице находилось около полусотни смертных практиков, которые сами не слишком-то понимали, что им делать дальше, и не демонстрировали особого желания нас атаковать. «Спорим, я убью больше», — предложила Лиана. «Пожалуй, никакого труда перебить группу не составит, но сейчас наша цель заключалась в другом, и в живом виде они способны принести куда больше пользы. Давай я сначала попробую с ними поговорить». «Ну, попробуй, только быстрее, видишь, они нервничают». Кто-то все же попытался бросить в нас духовной техникой, и с огня растекся по барьеру, не причинив никакого реального вреда. «Слушайте меня, сектанты! С этого дня я новый правитель этого города. Сердце под моим контролем, а значит, ваше поражение неизбежно». «Пустые слова!» Стоящая рядом Лиана исчезла, а голова перебившего меня недоумка слетела с плеч, рассив соседей фонтаном крови. Причем эльфийка вернулась на исходное место даже раньше, чем тело сектанта рухнуло на камне. Впечатляет, но я так тоже умею. «Ваше поражение неизбежно», — повторил я, — «и я не буду предлагать вам сдаться, обещая жизнь. Есть вариант получше». В Ближайший час на площади будет открыт групповой портал, ведущий на один из нижних этажей башни. В какой-то лес, населенный монстрами, те, кто успеют войти в портал до того, как он закроется, сумеют спастись. «Позволено ли мне будет задать вопрос?» Следующий сектант оказался умнее, пусть и не согнув спину в поклоне. Лиана хмыкнула, намекая на наглядные результаты своего урока. И действительно, получилось неплохо, хотя с тем же успехом могла начаться бойня. Впрочем, ее этот вариант без сомнения тоже бы устроил. «Говори», – кивнул я. «Вы действительно вот так возьмете и позволите нам уйти?» «Конечно нет. Мои действия не акт благотворительности, а простой расчет. Чем больше вас войдет в портал, тем проще нам будет иметь дело с оставшимися». «И ты так прямо об этом говоришь?» «Зачем нам идти у тебя на поводу?» Я поднял руку в универсальном жесте, останавливая дернувшуюся было эльфийку. Вопрос был справедливым. «Потому что мы в любом случае убьем всех, кто здесь останется. Возможно, наши потери будут чуть выше, но вам будет уже абсолютно все равно. Если вы считаете, что жизнь десятка игроков стоит двух тысяч ваших, то сражайтесь». Честно говоря, нас устроит любой из этих вариантов. Я решил сохранить вашу жизнь для того, чтобы вы передали мои слова как можно большему числу сородичей. И в этом деле нам не нужна помощь идиотов, вмешалась Лиана. Те, кто останутся на месте через 10 вздохов, будут считаться добычей 9, 8, 7. Наши оппоненты переглянулись, похоже, оценив перспективы справиться с теми, кто сумел прорваться к одной из наиболее охраняемых точек города, а затем бросились в разные стороны. Не все. Один остался на месте, а клинок в его руках засветился. «Я сильнейший из нас и хочу попытать удачу». «Один!» Я шагнул, выходя за пределы барьера и рванулся вперед, нанося удар, прямой и бесхитростный, но очень быстрый похоже, он ждал, пока я досчитаю до нуля. Сектант успел окутать тело защитным полем, но остановить наконечник оно не сумело. «Внимание! Вы получили 10 ОС! Поздравляем! Вы получили 100 очков заслуг! Убито 278!» Подняв руку с насаженным на копье воином, я тряхнул им в сторону, скидывая тело на камне мостовой. «В боевой форме моя сила достигала 30 единиц, а прочность копья была достаточно так, что данный трюк не составил никакого труда. Возможно, нам бы не помешали пленные, но заняться этим вопросом лучше ближе к концу, когда соотношение нашей численности не будет столь раздражающе огромным». «Какой глупец!» — хмыкнула Лиана. «Как думаешь, остальные умнее? И выполнят то, о чем ты их попросил?» «Почти не сомневаюсь». Их было слишком много, а секрет, который знает 50 человек, вскоре узнает тысяча. Впрочем, даже если я ошибаюсь, то им же хуже. Ты прав. Полагаю, дальше нам стоит разделиться. Сам хотел предложить. Парами действовать, конечно, безопаснее, но если мы хотим контролировать и сдерживать противника, то сильным игрокам лучше действовать поодиночке. Мой план... Сработал так, как и было задумано, хотя с планами подобное случается нечасто. Сектанты умели обмениваться сообщениями путем передачи голоса и в полной мере оправдали мои ожидания. По мере того, как информация о портале распространялась, движение противника становилось все более упорядоченным. Теперь большинство из них медленно отступали к площади. Игрокам оставалось лишь охотиться, уничтожая отбившихся от основной группы овечек или просто тех, кто пытался двигаться в другом направлении. Конечно, полностью перекрыть все пути отхода мы не могли. Какая-то часть сектантов неминуемо должна покинуть город иными путями, но в глобальном плане это ничего не меняло. Их очередь наступит позже. Пока же счетчик стремительно уменьшался, по мере того, как все больше сектантов использовали оставленную лазейку и покидали поле боя. Впрочем, нашу работу скидывать со счетов тоже не стоило, и за минувшие 20 минут я уничтожил уже шестерых. Количество врагов 1245. Пейман, думаю, этого достаточно. Атакуем. Примерно половина от недавнего количества. Все еще многовато, но уже вполне приемлемо, особенно с учетом той группы, что находилась прямо перед нами. Надо отдать врагам должное, несмотря на открытый портал, среди сектантов сохранялся определенный порядок, и часть бойцов остались прикрывать отход основных сил, в том числе контролируя мосты через ров, ведущие непосредственно на площадь. Для игроков, умеющих летать или перемещаться в пространстве, такая преграда мало что значила, но лишь единицы из практиков могли повторить подобное или прыгать на расстояние, превышающее 10 метров. Вот только что могли сделать люди против многотонного монстра, орудующего щупальцами? Разве что убежать или... Взрыв потряс мост, и целый пролет рухнул, утягивая пожирательницу следом, но десятки щупалец уцепились за край и вытолкнули тело вверх. По Пейман ударили десятки духовных техник, но все это было как слону дробина. Спустя секунду ее щупальца обрушились на ряды сектантов. Уцелеть удалось лишь тем, кто бросил совров, но даже так число врагов уменьшилось минимум на сотню. Впрочем, хватит с меня наблюдений. Блин! Рассечение! Я оказался рядом с дендроидом и нанес горизонтальный удар, не пожалев маны. И хотя орудовал я копьема, а не мечом, но энергия увеличивала клинок, позволяя рассечь противника целиком. Внимание, вы получили 10 ОС. Поздравляем, вы получили 100 очков заслуг. Убито 285. Ко мне бросились сразу трое практиков, но энергия, окутавшая их мечи, не помешала мне срубить лезвие. Короткая пауза и три удара, поставившие конец в нашей схватке и оборвавшие их жизни. Внимание, вы получили 10 ОС. Поздравляем, вы получили 100 очков заслуг. Убита 288. На данном этапе милосердие было неуместно, а выбрав нападение вместо бегства, они сами определили собственную судьбу. К счастью, больше таких героев не нашлось, совместная атака сломала их волю, и оставшиеся бросились к порталу, подставляя спины, в которые мои союзники не стеснялись бить и прекрасно справлялись с задачей без моего участия. Блинк, полет! Я завис в воздухе, контролируя ситуацию. Опасный трюк, поскольку сейчас я служил идеальной мишенью для атаки, но с учетом количества маны кинетический щит должен отразить любой удар. Ну а если не справиться, то меня предупредит Кассандра. Мана 9803 из 9803. ЦИ 4003 из 4003. Впрочем, опасения оказались ложными, меньше чем за минуту площадь осталась за игроками, а все практики или бежали, или были мертвы. Но игроки тоже понесли потери, двое выбыли. Союзников 72, количество врагов 842. Пейман, почему ты не закрыл портал? Мы могли бы убить больше врагов. Василий. Тогда за остальными пришлось бы гоняться, к тому же даже крыса, загнанная в угол, обязательно бросится на преследователя. Конечно, это была лишь часть правды, пусть я и понимал необходимость происходящей бойни, но это не значит, что она мне нравилась. И сейчас я был достаточно силен, чтобы позволить себе немного милосердия к уже, по сути, поверженному противнику. Вот только этика и мораль – весьма многогранные вещи, в отличие от логики» и взаимодействуя с союзниками, лучше упирать на интересы, а не на добродетель. Пейман: не знаю точно, кто такая крыса, но звучит очень вкусно. Впрочем, что сделано, то сделано. Пелена портала не давала возможности увидеть, что находится на той стороне, но щупальца-пожирательницы нырнули туда, проверяя, не окажутся ли противники достаточно глупы или неосторожны, чтобы остаться в непосредственной близости от места перехода. И такие нашлись. Когда щупальца вернулись обратно, они притащили пятерых сектантов, причем все еще были живы, а некоторые даже могли кричать и в полной мере этой возможностью пользовались. «Василий, нам нужны пленники, не хочешь сохранить им жизнь?» Пейман, ты прав, нужны, но еще слишком рано, чтобы возиться. Вы можете продолжать охоту или отступить к магистрату, здесь я, пожалуй, справлюсь сама». «Наверное, я мог бы настоять», но она была права, врагов оставалось слишком много, чтобы пытаться заставить их сдаться. Я смотрел на карту, наблюдая за тем, как к площади прорывается очередная партия из трех десятков смертников, примерно половину из них выбьют еще на подходе, но все они находились достаточно далеко от меня, так что на этот раз я не стал вмешиваться. «Сейчас я бы сравнил наших противников не с крысой, а скорее с голодной мышью, которая, даже понимая всю опасность мышеловки, все равно пытается украсть наживку». Портал продолжал работать, и хотя наличие в непосредственной близости от него Пейман оставляло немного шансов прорваться на ту сторону, желающие попробовать не переводились. В основном потому, что одному из трех это обычно удавалось. «Блинк!» Я перенесся на крышу здания, откуда мог лучше видеть происходящее. На этот раз сектанты рванули к цели почти одновременно с разных сторон, и вполне понятно почему. Пусть они не видели таймер, но час близился к концу. 10, 9, 8. Щупальца устремились к ним, насаживая на посохи, ломая кости или просто сбивая с ног. Бегущая первой, среди солдат-сектантов встречались и женщины, успела прыгнуть в портал, а затем тот дрогнул, пошел волнами и, отстававший от нее буквально на три шага воин, вернулся обратно. По частям, в виде кровавого дождя. Оставшиеся остановились, осознав, что опоздали, и большинство из них приняли собственную гибель, лишь один умудрился увернуться от щупалец, а затем, разогнавшись, перемахнуть через ров, тем самым установив абсолютный мировой рекорд по прыжкам в длину. Интересно. Тем более теперь беглец находился в моей зоне ответственности, так что настало время действовать. «Блинк!» «Сдавайся!» Я оказался на его пути, и сектант обреченно опустил меч. Всего мгновение, а затем бросился вперед, попытавшись меня достать. Удар шел снизу вверх, но... «Блинк!» Клинок разрезал лишь воздух, и хотя сектант сразу среагировал, пытаясь прикрыться от моего удара, шансов у него не имелось. Рассечение! К моему удивлению, на этот раз меч всего лишь треснул, а не сломался, похоже, передо мной кто-то из местных человеческих лидеров. Блин! Мой кулак обрушился на его голову, и, несмотря на покрывающее тело защиту, беглец, улетев на несколько метров, даже не пытался встать. Вроде дышит. Пожалуй, на сегодня наша охота подходит к концу, а значит, имеет смысл взять его в плен. Сектантов оставалось все меньше, и стоит позаботиться о том, чтобы нам было кого допрашивать. Союзников 70, количество врагов 317. По сути, на этом битва практически подошла к концу. И хотя у игроков было подавляющее преимущество, но тем не менее четверо погибли окончательной смертью. Многие получили травмы, истощение или лишились сейвящих навыков, так что следующие сутки ушли на отдых и восстановление. И пусть некоторые способности имели длительный откат, в целом наша боеспособность вернулась на достаточный уровень. Оставшиеся сектанты бежали за пределы стен, укрывшись в лесу, но с учетом наличия интерактивной карты их поиски составляли чисто техническую задачу. «Василий, нам нужны пленники», И на этот раз спорить Фея не стала, вполне возможно, потому что сама в дальнейшей охоте участия принимать не собиралась, занимаясь переработкой полученных ресурсов. Или, говоря проще, переваривала трупы и стабилизировала свою боевую форму. Пейман, вы слышали? Перед тем, как кого-то убить, предложите сдаться? Хня. А если они не захотят сдаваться? Пейман. Значит, вы что-то делаете неправильно, проявите немного убедительности. Я ведь не прошу сохранить жизни всем, но буду очень разочарована, если какой-то из рейдов не принесет по меньшей мере двоих пленников. Клык. Мы не разочаруем лидера Великой Охоты. Конечно, очков опыта и заслуг никогда не бывает много, но трофеев хватало, а лидеры рейдов достаточно сильны, чтобы заставить остальных выполнять приказы. Помнится, некогда Альянс был основан в весьма схожих обстоятельствах. Ничто не ново под луной.